Глава 9. Прометей. Я важно осмотрел присутствующих, ожидая бурных оваций, но их почему-то не последовало. Древние войны все так же молча стояли напротив меня и спокойно смотрели стендап. Я прочистил горло и решил прояснить ситуацию. Это очень хорошее имя для корабля. Самого мощного корабля имперского флота». Неблагодарные слушатели все еще никак не реагировали. Я продолжил. «Прометей был, согласно мифологии, одной очень странной планеты, одним из древних титанов. Да, титаны были и в нашей мифологии. Это такие здоровенные хрены с убойными перками. А этот конкретно и защищал людей от произвола богов. Он принес им огонь. Он красавец». Наконец я добился какой-то реакции. Один чувак в первом ряду поморщился и спросил. «Зачем?» «Что зачем?» — удивился я. «Зачем он принес людям огонь?» «И откуда он принес?» «С Олимпа! Он украл его у богов!» Нахмурилось уже несколько людей. Они тоже подали голос. «Олимпа? Что это за место? А зачем он его украл?» «Страсть ведь нехорошо!» «А люди что, тупые? Они не знают, как огонь получить?» — дивил какой-то. «А зачем вообще его переименовывать?» «Да, точно. У него же идентификационный номер есть». «И запомнить легко. 87, я, 46, твой, 740, дом, 39, 87, труба, 478, шатал, 42. 87, я, 46, твой, 740, дом, 39, 87, труба, 478, шатал, 42. Легкотня же!» Я решил пояснить. Хотя чувствовал, что зря это делаю. У лучших воинов свободного космоса, походу, было собственное мнение. Олимп — это гора, на которой живут боги. А огонь Зевс забрал у людей в наказание, чтобы они мясо жарить не могли. И, хм, красть действительно нехорошо. Блин, вот же бред. И еще, название для корабля — это как имя для человека. Оно должно нести смысл. А не вот этот весь бессмысленный набор символов. Это круто и эротично. Я смотрел на старых воинов, они смотрели на меня. Ну хорошо, допустим, мимо для корабля нужно. Ну а этот Прометей мне не нравится. Да-да, стремный он какой-то. Мы же не будем летать по галактике, ипи... извините, император. Экспроприировать все, что плохо лежит. Ну, его хоть наказали? Я оживился. Да, конечно. Зевс в наказание приковал прямо к скале, где орел каждый день выклевывал его печень. За ночь печень вырастала вновь, и он ее снова выклевывал. <клевывал> да, теперь оживились бойцы. «Жесть! Вот это правильно! Вот это по-нашему! Я бы ему еще руки отрубил! Так его! Нехрен богов воровать!» «А кто такой Зевс?» Я нахмурился. «Зря я это затеял!» «А так ведь хорошо все начиналось!» Я и соцопрос провел у своих голосов в голове. Было много интересных вариантов, но этот пришелся мне прям по душе. Лучше был только Алкомитей, но все же недостойный императора все время превозмогать в пьяном виде. Плохой пример для подрастающего поколения. Даже если это поколение с зеленой кожей и розовой шерстью. И слоганы выходили зачетные «Мы несем галактике свет, мы поджарим ваши жопы». Отжигай, превозмогай. И это еще Алекс даже не начал креативить. Я почесал затылок. Ну, Зевс это был главный бог, типа папа бог, бог неба, грома и молний. Предвидел будущее, и ему повиновались другие боги. Послышалось больше выкриков. Ну вот, нормальный пацан. Самый главный. Зачем нам называть корабль чуваком без печени? Печень нам еще понадобится. Точно, точно. Именем вора назвать корабль несолидно. Зевс, нормуль будет! Гром и молния, опять же! Ты видел, как абсолютное оружие работает? Оно гремит и блестит. Прям как гром и молния. Только абсолютное оружие! Точно! Зевса давай! Зевса! Так он типа победил и уничтожил всех титанов, сделал я последнюю попытку образумить народ. Так значит, титаны были плохо обслужены. Или ими жопар руки управляли. — Точно, например, из первого милитума. <свят> Прилетали к нам эти дурачки как-то, чтобы опыт перенять. <свят> Рука жопы. Но в любом случае, если он хоть одного титана завалить смог, то точно пацан пряморукий. — Да! Я снова почесался. Посмотрел на стоящую рядом Дашку, та пожала плечами, мол, мне один хрен, на чем галактику нагибать. Я перевел взгляд на овечку. Та недобро нахмурилась при упоминании о ее старом милитуме. Но тут у нее разгладились морщины, и она резко повеселела. «Розвенький», «Розвенький — прошептала жена. «Что, розвенький?» — не понял я. «Розвенький Зевс», — терпеливо пояснила мне супруга. «Чего?» «Ну, миленько же ж», — мило улыбнулась супруга. «Да ну нахер! В жопу! Не мое это!» Я посмотрел на возбужденную толпу. «Пусть будет Зевс!» «Ура! А вы, император? Молодцо! Одобряем, наш пацан! Сработаемся!» «Не розовенький!» — расстроилась жена. «Нет, не розовенький!» — спылил я. «С этим вашим розовеньким у меня уже кукуха едет. С меня уже люди смеются, скоро в дурку заберут. В розовенькую, мать ее!» «Люди?» — искренне удивилась жена. «Дурка? Милая, ты что? Ты же император. Ты вообще можешь делать все, что хочешь!» «А? Ну да, точно!» опомнился я. «Вот», — погладила меня по плечу жена, — «так может, все-таки розовенький?» Я на секунду представил гламурного розового Зевса, метающего розовые молнии с розового облака. У него еще губы были розовым накрашены. И орал он что-то при этом тонким, высоким голосом, типа «Уйдите, противные!» Пля... «Нахер, нахер!» «Нет», — оставил я точки над ее жестко и решительно, как истинный император. Зевс! Просто Зевс!» И слоган нужно придумать, пока Алекс не подключился. Хм. <просросп momento> <фа> Я находился в некоторой задумчивости. Серые рыцари, они же отступники, верные миньоны интектов в борьбе за освобождение галактики от системы, перешли на сторону добра и вечной империи. Я не мог подавить отвращение при виде этих уродливых бугаев, поэтому попросил научников привести их в порядок, по возможности. Возможность нашлась. Ребята активно взялись за работу. Прошло несколько месяцев, и сейчас я мог наблюдать первый результат. Передо мной стоял, одетый только в набедренную повязку, старший брат Клоуна. Не по интеллекту, нет, По росту и по весу. Роста в нем было под два с половиной метра. А весил он... Даже не представляю, сколько он весил. «Никого не напоминает?» — спросил я у друга-инквизитора, пришедшего со мной проведать невесту, а заодно поучаствовать в смотринах. «Клоуна на стероидах», — предположил друг, также с интересом рассматривающий здоровяка. «Гладкая бледная кожа, покрытая многочисленными шрамами». И не следа от язв и нарывов, которые отталкивали меня все это время. Мышцы бугрились под кожей стальными жгутами, широченная челюсть, перебитый нос и прищуренные зеленые глаза. Рыцарь выглядел внушительно и жестко. — ты адептус астертес, — покачал головой я. — Да ладно, как в твоей вахе, — удивился Алекс. — Ваха не моя. Она — духовное наследие целой секты. Секты вахофилов. Но скорее их можно было назвать сектой срача, так как я не знаю другого культа, в котором участники устраивают такие масштабные срачи. К примеру, попробую крикнуть: "Магнус не предавал". Стоящий рядом глав интект, он же арабокоп, с интересом прислушивался к нашему разговору. Я повернулся к нему. "А где вы говорили нашли этих ребят?" Я указал на все еще молчащего здоровяка. "А я не говорил", раскрепел интект. «Ой, Робокоп, это фигура и речь такая!» — скривился я. «Ну, расскажи сейчас!» «Да пока мы путешествовали между системами, очищая их от богомерзких тварей системы, мы...» Опуская весь его долгий рассказ, я выяснил, что они нашли огромный кусок... Трудно сказать, что это было. В основе был кусок планеты, облепленный всяким мусором, включающим в себя обломки странных кораблей и конструкций. Вот на нем и обитали эти ребята, постоянно воюя с появляющимися то тут, то там странными существами. Непонятно откуда появляющимися, ага. Пацанов интекты приютили, неведомую хрень разрушили. Отступники присягнули очищению на верность. Все довольны и счастливы. Вин-вин, ёпта. «А, они — они когда-нибудь разговаривали? — встрял Алекс. «Нет — Нет, — покачал головой глав интект. «Мы общаемся с ними исключительно ментально!» «Жаль», — вздохнул я, — «а то бы я их к себе взял, адептус кустодис бы организовал. Крутые перцы по канону были, вот только их конские хвосты на башке меня всегда расстраивали. А так покрасить их в розовенькие... Эх, мечты, мечты!» Я встал и подошел к здоровику поближе и похлопал его по плечу, для чего мне пришлось встать на цыпочки. «Добро пожаловать в Вечную Империю, боец! Служи верой и правдой!» «А вы, император!» — пророкотал гулкий голос сверху. Я очканул, включил замедление и отпрыгнул в сторону, вытаскивая полный «П». «Что за нах?» — ткнул я пальцем в здоровяка, но смотрел почему-то на Алекса. «Сам в шоке!» — пожал плечами бывший ниндзя. «Оно разговаривает!» «Эй, боец!» — я взял себя в руки. «Император я или насрана?» «Ты разговариваешь?» «Да, мой повелитель», — кивнул лысый. «О, слышал?» Я повернулся к Алексу и поднял указательный палец. «Повелитель!» Вот как нормальные подданные к императору обращаются. Алекс презрительно хмыкнул и даже не удостоил меня ответом. Я снова обратился к рыцарю. «А почему раньше молчал?» «Мы взяли обед молчать до самой смерти или до избавления от скверных хаоса». «Приехали». «Хаоса?» Это что получается? Да ну нахер! Даже голову забивать не буду. Алекс, мне нужна розовая краска. Много. Кажется, у меня все-таки будут свои розовенькие кустоды с бугага. Ну что, мой лысый друг, чувствуешь ли ты какие-нибудь изменения? Осторожно поинтересовался я у приятеля-здоровяка. Да. «Скажи, нам уже нужно прятаться в подземный бункер в ожидании Армагеддона или можно еще пожить в свое удовольствие?» присоединился ко мне вездесущий главный инквизитор, который, конечно же, не мог пропустить такое значимое событие. А оно того стоило. Вечная империя получила, наконец, свою заслуженную имбу. И если вы думаете, что это Титан, который Зевс, то вы сильно ошибаетесь. Ведь что такое имба? Это некий сильный элемент, вносящий дисбаланс в реальность. Так говорят о персонаже, который является неимоверно крутым по силе по отношению к другим несчастным в этой вселенной. Так вот, Титан можно уничтожить, что было продемонстрировано вселенной 13 некоторое время назад. А вот клоуна нет. Тем более теперь, когда ему запихали в черепушку симбиота «боец», Лысый здоровяк сидел сейчас на краешке саркофага и прислушивался к ощущениям. «Ну, здравствуй, Трюфель», — произнес он, широко улыбаясь. «Не, ну так-то я привычный, но у многих других при такой улыбке коленки бы подогнулись». «Ты сейчас с кем разговариваешь?» — Хмыкнул я настороженно. «Гриб?» — уточнил Алекс. «Какой гриб?» — удивился клоун. «Которые свиньи ищут». «Какие свиньи?» — еще больше удивился наш приятель. Которые, как орки, только моются чаще, и чуть-чуть умнее, серьезно миной нес ересь глав инквизитор. Прикалываешься. До клоуна наконец дошло, и он недобро прищурился. Ага, ухмыльнулся бывший ниндзя. Я даже не разглядел момент действия. Вообще никак не разглядел. Не вот этих ваших смазанных движений, а размытых силуэтов. Просто только что Алекс расслабленно стоял и улыбался, а тут опа! И он подвешен над землей а клоун держит его на вытянутой руке без малейших усилий за горло и ласково улыбается. «Трюфель приветствует вас, мерзкие человеки!» Алекс исчез из цепких лап лысого и возник поодаль, обиженно мотюкаясь и потирая шею. «Совсем сдурел, лысый хрен! На друзей кидаешься!» «Клоун, у тебя все в порядке?» — встревожился я, вспоминая неудачную подсадку Артемиса к Бонду. Хотя тут сто раз проверили. «Полно Мелай! расплылся в широкой улыбке клоун. «Это шутка юмора такая. А трюфель — так зовут моего симбиота. И да, он вас категорически приветствует». «Хераси!» — у Алекса отвисла челюсть. «Тебе гриппума еще немного досыпал, что ли? Веселый клоун? Все, тушите свет. Я в свой бункер». «Мне повторить воспитательный момент?» поинтересовался у главного инквизитора главный космодесантник империи. «Не-не», — запротестовал тот, размахивая руками. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял». «Ну все», — лопнул я голову атлета по плечу. «Теперь повоюем». «Молот», — согласно кивнул головой лысый. «Что молот?» — затупил я. «Молот из духовного металла», — терпеливо напомнил мне клоун. «Ты обещал». Я вздохнула. «Точно». Вот так надаешь обещания, а их потом исполнять приходится. Ужас! Да помню я. Только духовного кузнеца я так и не нашел. Как и всех остальных симбиотов свободного космоса. «Разреши мне их поискать», — неожиданно сказал клоун, поигрывая мускулами и проверяя новые рефлексы. «В смысле поискать?» — удивился я. «В смысле?» «Ну, поискать», — терпеливо, как идиоту, начал объяснять мне клоун. «Дайте мне пару кораблей и моих берков-штурмовиков, и я начну уничтожать всех ангелов поодиночке. Рано или поздно я найду, где спрятаны симбиоты, и духовного кузнеца найду, и будет у меня новый он!» Клоун мечтательно закатил глаза, представляя в голове своего нового старого железного друга. «То есть ты хочешь тупо летать по галактике и ебошить всех встречных в порядке живой очереди?» осторожно поинтересовался Алекс. «Ну да», — подтвердил суперлысый. «Такой план. Хороший же план, правда?» Я почесал затылок. Алекс нервно засмеялся. «Поторопился я с выводами насчет ума, прибавилась. «А в глаз?» «Не стоит». «Слушай, дружище», — постарался я донести до моего нового чемпиона свою глубокую мысль. «Это так не работает. Нельзя просто взять и всех уничтожить. По порядку». «Почему?» — удивился клоун. «Потому что их очень много, а ты один». «И что?» — пожал плечами клоун. «Ну, их же очень много». А -а -а. друга осенило, и он улыбнулся. «Трофеи некуда девать будет. Так я мусоришиков с собой возьму. Они за мной ништяки от поверженных врагов подбирать будут». Слитный хлопок был результатом одновременного фейспалма от меня и Алекса. «Это звучит настолько феерично, слабоумно и отважно...» Что может и сработать? хмыкнул Алекс после некоторого раздумья. — Кому нужны планирование и стратегические сессии, если можно просто спустить зверя с поводка и наблюдать, как он погружает галактику в хаос и уныние? А имя императора, кстати. Да я бы с удовольствием честно признался я. Но кто будет за этим крестовым походом присматривать? Не ты же? А почему не я? обиделся глав инквизитор. «Ну, во-первых, у тебя авторитета не хватит», — я кивнул на согласного клоуна. «А во-вторых, минус на минус дает плюс только в математике. В реальности это даст один и жирный всегалактический пиздец. А тут, между прочим, люди живут». Алекс вздохнул, соглашаясь. «Гадюка беременна», — продолжил приводить доводы я. «Да и она, уверен, будет против этой затеи». «А я сам не полечу, хоть и очень хочется» как в старые добрые времена, нагибай, превозмогай. Эх, но я теперь серьезный руководитель серьезного государства, так что я прервался. Мысль о серьезности навела меня на грустные мысли. Что-то я подрастерял ту легкость бытия, свойственную моим первым книгам. Я хотел сказать шагам, да, моим шагам в этом мире. Пора вернуть старого Илэ людям. Кровь кровавому богу, чепак трону черепов, хихи, или это из другой вселенной? Так, черту, махнул я рукой. Первый крестовый поход во славу вечной империи объявляю открытым. Клоунжги! Уааааррр! заорал Алекс восторженно. Ты дурак? спросил я. Не, но нужно же слоган придумать, иначе поход не настоящий, пожал плечами главный инквизитор. «Крестовый — Крестовый вагах уточнил я. Ну да, ухмыльнулся друг. И посмотрел на счастливого клоуна. Ну что ты, будет весело. Интересный фактик. У каждого императора должна быть своя ересь. Еще до ее проявления Илай подстраховался и завел инквизицию, а ересь все не приходит. Есть мнение, что она просто досрачки боится показаться им на глаза. А может, просто хорус еще не родился. А пока в ожидании инквизиция точит мечи и мнет сиськи.